Глава восьмая Левитинна Гуров разыскал в одной из звукозаписывающих студий в центре Москвы. Предварительно они договорились о встрече по телефону. Певец согласился на разговор с большой неохотой, ссылаясь на занятость, на дорогое студийное время и, вопреки логике, на неважное самочувствие. Но Гурову удалось убедить его, что встреча будет предельно короткой. Гуров ожидал увидеть Левитина в окружении звукорежиссеров и техников, работающих над записью, сосредоточенного и вдохновенного, но на деле все оказалось по-другому. Певец с расслабленным и несчастным видом сидел в какой-то дальней комнате на узком диванчике и пил сок из высокого стакана. Здесь же знакомый Гурову композитор Рыков меланхолически наигрывал что-то на фортепиано. Увидев Гурова, он встал из-за инструмента и пожал ему руку с преувеличенной почтительностью. Сам Левитин ограничился тем, что кивнул и тут же схватился опять за стакан, как утопающий хватается за соломинку. — Извините, что мешаю вам работать, — сказал Гуров, — но события развиваются столь неприятным образом, что я вынужден задать вам несколько вопросов. «Да нет, что там кривить душой? Тут речь не о вопросах идет. То, что я хочу вам сказать, скорее уж можно назвать призывом о помощи. Признаться, я совершенно сбит с толку тем, что происходит в вашем, так сказать, поместье, Максим Борисович. Наверное, вы уже в курсе, как мы провели там ночь. Володя вам уже звонил?» Левитин помрачнел. Его тонкие пальцы сжимали стакан с соком так сильно, что побелили суставы. «Да, он мне звонил», — упавшим голосом сказал Левитин. «Я, правда, мало что понял, но все равно вы правы, все это крайне неприятно. И хуже всего, что я никак не могу объяснить вам причин этих безобразий. Нет, в самом деле, мне страшно неудобно, но...» Он поставил стакан на столик около дивана и развел руками. Композитор Рыков, который опять уселся за фортепиано, посмотрел на приятеля сочувственным взглядом. — А я тебе сразу говорил, Максим, что зря ты затеял там стройку, ей-богу, зря. Место это мне сразу не понравилось. Знаете, активно не понравилось. С чувством обратился он к Гурову. Есть в нем какая-то отрицательная аура. Какое-то, извините, дыхание смерти простирается над этими унылыми просторами. Он пробежался пальцами по клавишам, аккорд получился печальный и надрывный. «Вы меня извините», — вежливо сказал Гуров, — «но дыхание смерти, аура — это все не моя грядка. Я человек приземленный, материалист, и всегда стараюсь найти рациональное объяснение происходящему. И в связи с этим позвольте вопрос». Кто-нибудь из вас знает что-нибудь реальное о том месте, на котором вы построили дом, Максим Борисович? Там действительно прежде было чье о поместье? Возможно, с ним связаны какие-нибудь легенды? Возможно, слухи о спрятанных сокровищах? Ничего подобного вы не слыхали?» Композитор Рыков усмехнулся и покачал головой, как человек, которому рассказали совершенно невероятную историю. «Боюсь, что ничего подобного мы не слышали, да и не могли слышать», — сказал он. Кое-какие справки Максим наводил, конечно. Никаких крупных поместьй в этом районе никогда не было. Возможно, незадолго перед революцией какой-нибудь купчишка построил дом, но, сами понимаете, вероятность того, что он успел закопать там сокровища, практически нулевая. «Нулевая...» Задумчиво повторил Гуров и посмотрел на Левитина, но вы так активно внедряли в наши головы идею о привидениях, которые уже вторую сотню лет не могут найти упокоение на земле своих предков. Левитин махнул рукой и отвернулся. Рыков опять пришел ему на помощь. но вы же понимаете, это была всего лишь красивая легенда, фантазм, эдакий каприз художника. — сказал он, поворачиваясь на вращающемся стуле. — Но согласитесь, этого нам сейчас так не хватает. Полета фантазии, небольшой жуттинки Ну, насчет жутинки — это вы зря. — Серьезно, — сказал Гуров. — Жутинки как раз хватает. Даже перебор, я бы сказал. — И потом, ведь вы не на пустом месте воздвигали эту вашу легенду. «Какие-то хождения на вашем участке начались уже давно. Что вы на это скажете?» «Ну да, шлялся кто-то по саду», — вяло отозвался Левитин. «Володя обратил внимание мое на это, но я не придал значения. Все-таки не Москва, не элитный поселок, пленэр, так сказать. В конце концов, нас никто не трогал, не угрожал, даже намеков никаких не было». Я полагал, что какие-то деревенские ребята лазают по саду, яблоки, груши. — Значит, никаких сокровищ, никаких тайн, — сказал Гуров, — уверенный на сто процентов. — Ну, разумеется, — воскликнул Левитин. — Что там может быть? — Вы видели развалины у пруда? Жалкое зрелище, головешки. Если кто-то и сунул в тайник пачку керенок, то ее уже сто раз или нашли, или спалили. Нет, нет, я сам надеялся, что стану в некотором роде наследником какого-нибудь старинного рода. Но оказалось, что все это пшик. Пришлось кое-что додумывать самому. Уж очень мне понравилось место. Но, честно скажу, теперь оно мне совсем не симпатично, как в начале. «Я вас понимаю», — согласился Гуров, «но если предположить, что никаких сокровищ на этом месте быть не могло, то что там с таким усердием ищут?» «Ищут, невзирая на опасность и не выбирая средств». «У вас есть какие-нибудь предположения?» «А если быть еще более конкретным, не подозреваете ли кого-нибудь?» «У вас есть враги?» Левитин криво усмехнулся и развел руками. «Ну, дорогой мой!» Каким-то скрипучим голосом произнес он. «Я так долго живу на свете, что вряд ли мне удалось не обзавестись врагами. Врагов и завистников пруд-пруди. Но никоим образом я не связываю этот факт с той суетой, что происходит вокруг моего нового дома». Композитор Рыков предостерегающе постучал пальцем в какую-то басовую клавишу. — Макс, Макс! — укоризненно воскликнул он. — О чем ты говоришь? Какие враги? Это моськи, а не враги. Тебя по жизни сопровождают всенародная любовь и почитание, не забывай об этом. а А-а-а! О чем ты говоришь, Виталий? Все это уже поблекло, все обесценилось. — отмахнулся Левитин. — Пришли новые люди. Гурову показалось, что даже сейчас певец кокетничает, напрашиваясь на комплименты. Однако разговор о славе Гурова сейчас нисколько не занимал. — Давайте ближе к делу, — строго сказал он. — У нас имеются факты. Неизвестные люди периодически появляются в вашем саду, что-то там делают или ищут при попытке задержать их, идут на крайние меры. Версия об их деревенском происхождении отпадает. Они приезжают на машинах. В последний раз это была угнанная машина. «Вы их поймали?» — воскликнул композитор Рыков, от восторга, опять крутанувшись на стуле. Но они не признались, да? «Если бы мы их поймали, то сейчас я беседовал бы не с вами». Покачал головой Гуров. К сожалению, нам достался покойник. В процессе погони нам пришлось применить оружие, и один из злоумышленников погиб. Труп его обнаружен на железнодорожной насыпи, но пока не опознан. Кстати, я приехал еще и для того, чтобы пригласить вас на опознание. Возможно, этот человек был вам знаком. Композитор и певец переглянулись. Какой ужас! сказал Рыков: мне никогда в жизни не приходилось участвовать в опознании. Однако по его тону чувствовалось, что предстоящая процедура увлекает его. Должно быть, опознание представлялось ему чем-то вроде встречи с привидением. Левитин никаких сильных чувств не обнаружил, он только еще больше скис. Ты сто раз прав, Виталий. — сказал он с отчаянием. — Я совершил огромную ошибку, когда затеял строить этот дом. Придется его продавать. Но это такие убытки. Участок даже не благоустроен. Боже, я не знаю, что мне делать. Как ни странно, но Нагурова Все это произвело неплохое впечатление, потому что он еще раз убедился, вся эта богема не имеет никакого отношения к таинственным ночным гостям. Ни Левитина, ни Рыкова нисколько не обеспокоило сообщение о погибшем. Вряд ли им удалось бы сохранить хладнокровие, если бы речь шла об их знакомом. Пожалуй, сам Гуров был взволнован куда больше. Еще бы! Неосторожный выстрел Кричко принес им обоим массу неприятностей. Речь даже шла об отстранении полковника Кричко от расследования. Генерал Орлов ходил мрачнее тучи и отбрехивался от наскоков прокуратуры как мог. Однако крыть ему было, в общем, нечем. Применение оружия в данном случае было совершенно неправомерным. К такому выводу все более склонялась прокуратура и полковнику Кричко грозили серьезные неприятности. Несколько снизил напряжение тот факт, что в ту же ночь на трассе Москва-Дубна был задержан рецидивист Чума и еще один его поддельник. Второй находился пока в розыске. При них были обнаружены обрезы, что отчасти подтверждало показания Гурова и Кричко о том, как их обстреляли на станции Лопатина. На первом допросе эти двое утверждали даже, что перестрелку спровоцировали двое незнакомцев, неожиданно ворвавшиеся ночью в вагончик и угрожавшие его обитателям оружием. На этих же незнакомцев хитроумный Чума сваливал и применение оружия, хотя не совсем внятно объяснил наличие обрезов у него самого и подельника. В то же время при погибшем не было найдено никакого оружия, тем не менее прокуратура все же приняла во внимание путанные показания чумы и на время Кричко был оставлен в покое. Однако это не избавило его от бесконечных объяснений и разбирательств, свалившихся на его голову. Вот и сейчас, пока Гуров общался с богемой, полковник в очередной раз давал показания, на этот раз в службе собственной безопасности МВД. Правда, когда Гуров уже заканчивал разговор, выяснилось, что полковник Кричко тоже освободился и даже успел получить важную информацию. Прощаясь, Гуров предупредил Левитина. Значит, мы вас обязательно пригласим на опознание, Максим Борисович. Ваше свидетельство может оказаться очень важным. Если вы знаете этого человека, то, наверное, сможете догадаться, что он делал на вашем участке. Ну а пока мы будем оставлять на ночь своих людей наблюдать за садом. Надеюсь, вы не возражаете? Левитин не возражал. Он вообще дал понять, что возвращаться в загородный дом не имеет никакого желания. Ничто так не излечивает от тяги к потустороннему миру, как реальное прикосновение к нему. — думал Гуров, усаживаясь в автомобиль. Уважаемый Максим Борисович совершенно потерял интерес ко всякого рода привидениям, и даже родовое гнездо его уже не радует. Конечно, иронизировать проще всего. На самом деле, такого испытания никому не пожелаешь. Называется «обустроился человек на новом месте». Но с какой целью в это ничем не примечательное место наведываются эти странные люди? Может быть, после того, как один из них погиб, визиты прекратятся? Сокровищ никаких в той земле не запрятано, так в чем же дело? В состоянии размышлений его застал звонок полковника Кричко. Несмотря на свалившиеся на него неприятности, Кричко не до конца еще растерял свой природный оптимизм, и голос его звучал достаточно бодро и деловито. Конечно, в большой степени это была лишь видимость. Гуров знал, как его друг переживает роковые последствия своего выстрела. Стреляя, он не собирался убивать, но, к несчастью, рука его дрогнула, и пуля посланная из его пистолета, попала беглецу не в ногу, а в позвоночник. Непосредственной причиной смерти пуля не стала. Эксперт утверждал, что человек скончался от болевого шока и переохлаждения четырьмя часами позже, но все равно у Кричко на душе кошки скребли. Сейчас, однако, он никак не обнаруживал своего плохого настроения. Наоборот, он словно пытался подбодрить Гурова. «Старик, тут такая новость!» — сообщил он. «Есть над чем призадуматься. Ты помнишь последние слова чужого «Хотел бы я их забыть», — проворчал Гуров. Эти слова, умирающего постоянно, звучали в его ушах. Это было что-то вроде наваждения. «Так вот, мне тут сообщили, что в тридцати километрах от поместья Левитина в карьере обнаружен начисто обгоревший автомобиль просто места живого не осталось. Как будто его специально напалмом выжигали и обнаружили его как раз на следующий день после того, как убили чужого «Да, это интересно», — вяло сказал Гуров. «Что за автомобиль уже известно?» «Нет, экспертиза в затруднении», — объяснил крючко «Я же говорю, кто-то очень хорошо постарался». «Чтобы автомобиль сгорел как следует», Там все поплавилось. С идентификацией проблемы. Ну и что это нам дает? Так я еще не договорил. Многозначительно хмыкнул Кричко. Обнаружили это дело местные жители. Вызвали милицию. Но пока те приехали, там все, конечно, затоптали, но кое-что нашли. Не разбегайся. Прыгай. «Недовольно, — сказал Гуров, — ты как будто кота за хвост тянешь. Что нашли-то?» «Нашли оторванный рукав от больничной пижамы», — торжествующе сказал Кричко. «Довольно приличный кусок. но в общем, это странно. До сих пор в том карьере людей в пижамах не замечали. Напрашивается вывод, что человек этот попал туда на машине, которая позже сгорела. А труп?» — встревожился Гуров. — Или трупы? — В том-то и дело, что никаких трупов! — воскликнул Кричко. — То есть автомобиль сожгли намеренно, но людей в нем в тот момент не было. — Зачем же сожгли? — Трудно сказать без осмотра местности, — замялся Кричко. — Но я поговорил тут с ребятами из ГИБДД связался с тем участковым который первый выезжал на место он предполагает что машина потеряла управление и свалилась в карьер оттуда без буксира выехать невозможно потому видимо и сожгли чтобы нам не досталось так так так оживился гуров машина падает в карьер потом ее сжигают и при этом отрывают рукав от больничной пижамы значит отрывают его вне машины «Почему?» «Может быть, человек в пижаме вступил с кем-то в борьбу. Может быть, это была его машина, и он не хотел, чтобы ее сжигали. Знаешь что? Нужно обзвонить все больницы и выяснить, не пропадал ли у них пациент в ту самую ночь, когда убили Чижова». «Я тебя сейчас еще больше удивлю, Лева», — спокойно сказал Кричко. «По этой пижаме эксперты уже отработали». Это импортные пижамы. Поступили к нам из Вьетнама. Какая-то фирма закупила очень ограниченное количество. И всю партию взяла московская больница. Он продиктовал Гурову адрес больницы. Но это еще не все. Как раз в ту ночь в этой самой больнице пропал пациент. Заведено уголовное дело, потому что похищение сопровождалось убийством охранника. Стоп! Хватит! Перебил его Гуров. Потом договорим. Я сейчас же разворачиваюсь и двигаю в эту самую больницу. Мне все больше начинает казаться, что свои слова Чижов произнес не в бреду, а вполне осознанно. В больнице Гурова ждал приятный сюрприз. Оперативную разработку убийства и похищения вел полковник Милютин, тоже важняк, с которым Гуров был в приятельских отношениях. Он как раз закончил очередной допрос персонала и собирался уезжать в управление. появлению Гурова он удивился, но на вопросы ответил охотно. «Честно говоря, не ожидал тебя здесь увидеть», — сказал он, — «но любопытство твое готов удовлетворить. Чего ты хочешь знать?» «Говорят, пациент пропал», — сказал Гуров. «А меня с некоторых пор пациенты как раз и волнуют. Особенно в пижамах» вот вот прямо в пижаме и пропал обрадовался милютин причем похожую пижаму обнаружили за полсотни километров от москвы в карьере около сгоревшей машины только до меня эта информация дошла слишком поздно мне бы в тот карьер сразу попасть а что за пациент шишка какая то милютин сделал такое лицо будь у него спросили мнение о фильме который превознесли до небес, но который ему совершенно не понравился. «Тут сам черт ногу сломит, Лев Иванович», — сказал он с досадой. «Пациент обычный МНС, из какого-то конструкторского бюро или лаборатории, в общем, наукой занимался. У него только фамилия необычная — Бекас». Год назад этот Бекас попал в аварию, в ДТП, разбил и утопил машину своего брата. с Самого кое-как спасли, но с тех пор он постоянно находился в коме. Руководство фирмы, где он работал, охрану выделило, чтобы его, значит, в больнице охранять. Два человека все время дежурили в палате по договоренности с главным врачом. Год они дежурили, а потом... Пришли какие-то отморозки, одного охранника вырубили, другого застрелили. А самого пациента увели да так чисто, что никто из персонала и бровью не повел. Хотя, возможно, тут сговор был, потому что пропал еще санитар, который именно в эту палату устроился две недели назад. То есть, говорят, он буквально напросился ухаживать за коматозником. Все подумали, что он дурак. «А он, похоже, наводчик. Вот так, Лев Иванович!» «И что же дальше?» — спросил Гуров. «Что удалось выяснить? Кому мог понадобиться человек, находящийся в коме?» «Что говорит его руководство? Почему вдруг оно приставило охрану к обычному сотруднику?» «Ну, с руководством мне никак не удается поговорить», — пожал плечами Милютин. Все как-то оно от меня ускользает под разными предлогами. Сейчас вот опять еду к ним в фирму. Если и сегодня не застану, придется повесткой вызывать. А все ключевые вопросы, безусловно, в компетенции руководства. Больше никто на них нам не ответит. Ладно, бери меня с собой, распорядился Гуров. Будем вместе искать ответы на ключевые вопросы. По дороге Гуров поинтересовался у Милютина, что известно о возможных похитителях. «Пока ничего конкретного, Лев Иванович», – вздохнул Милютин. «Восстановили картину произошедшего по часам. И вроде получилось, что приехали похитители на серой Тойоте типа фургон. Появились они как бы случайно, привезли больного. То есть, похоже, это был спектакль. Я тут с доктором беседовал, который в приемном покое дежурил. Он мне рассказал, что явились двое прилично одетых людей, привели третьего, у того какие-то непонятные жалобы на слабость, боли в груди и прочее. Осмотрели его, кардиограмму сняли, ничего. Врач расценил все это дело как переутомление, ну и, естественно, всех отпустил. А через четверть часа после того, как Тойота уехала, в палате Коматозника обнаружили труп». И вроде бы даже кто-то видел, что какого-то пациента увозили на серой Тойоте. Но тот ли это был пациент, никто поклясться не может. Мы составили словесные портреты тех мужчин, которые появлялись в приемном покое, но пока ничего реального. — Так коматозника же нужно было на носилках тащить, — заметил Гуров. — Это же целая история. Неужели никто ничего не видел? — В отделении в этот момент с тяжелым больным занимались, — пояснил Милютин, — а Бекаса через черный ход увели. Только насилок никаких не было, Лев Иванович. Видишь ли, какое дело. Кажется, Бекас этот из комы уже вышел к тому времени, только притворялся, что ничего не соображает. — А разве это возможно? — Ну, с врачом я тоже беседовал. Тот глаза отводит, мол, раз больной сам не выказывал желание общаться, он не считал себя вправе торопить события. То есть врач, похоже, все знал, но как-то равнодушно к этому отнесся. Не знаю, просто халатность это или он тоже в сговоре был. На преступника он не похож. А то, что он на что-то глаза закрывал, доказать очень сложно, сам понимаешь. «Тем не менее, все это очень интересно», — констатировал Гуров. «Обычный МНС, кома, охрана, он приходит в себя, но усиленно делает вид, что продолжает находиться в беспамятстве, и тут его похищают. А потом рукав от его пижамы находят в песчаном карьере рядом со сгоревшей машиной». «Тебе не кажется, что этот бекас не такая простая птица, как выглядит?» «Да похоже, этот Бекас знает что-то такое, чего лучше не знать», — вздохнул Милютин. «А что за фирма его опекает? Как название?» «Название длинное. Миллениум новые технологии», — сказал Милютин. «Чем занимаются?» «Честно говоря, не очень понял. Какие-то биотехнологии. Я в этом ничего не понимаю. Может, ты кумекаешь?» «Разберемся», — уверенно заявил Гуров. «Нам главное до начальства добраться, а уж там разберемся, что к чему». В душе Гуров не очень надеялся на такую удачу, но, видимо, руководитель лаборатории решил раз и навсегда отделаться от назойливых оперативников. Он принял Гурова и Милютина в своем кабинете, но предупредил, что в его распоряжении не более десяти минут. А потом он отбывает на очень важное межведомственное совещание, где будет решаться вопрос финансирования. «Сами понимаете, в наше время этот серьезный вопрос приобрел уже некую сакральность», — с кривой усмешкой сказал Арнольд Евгеньевич. Так звали начальника. «Тот, кто упускает финансирование, упускает все». Это был невысокий поджарый мужчина с телосложением и грацией спортивного гимнаста. Скорее всего, решил Гуров, он и в самом деле серьезно занимался спортом, а форму поддерживает до сих пор. Вообще Арнольд Евгеньевич основательно следил за собой. Его мужественное лицо покрывал ровный южный загар. От него пахло дорогой туалетной водой, и ногти на его руках были обработаны в хорошем салоне. Но располагающая внешность не могла обмануть Гурова. За ней он увидел некий хаос, очень напоминающий тревогу и даже страх. Арнольд Евгеньевич превосходно владел собой, но глаза его ощупывали обоих оперативников с таким усердием. Точно он был таможенником, а они — нарушителями границы. «Думаю, десяти минут нам хватит». — сказал Милютин, который и на такой срок не рассчитывал. — Вы, Арнольд Евгеньевич, объясните нам, пожалуйста, что там за история у вас случилась? Кому понадобилось похищать вашего сотрудника? Какие у вас на этот счет предположения? — Никаких абсолютно, — решительно заявил начальник. — Полагаю, что предположение это по вашей части. Наше дело — точное знание, точные технологии. — Но позвольте вам напомнить, Арнольд Евгеньевич, что именно вы организовали охрану своего сотрудника, когда он оказался в беспомощном состоянии. Зачем? — спросил Милютин. — Вы чего-то опасались? — Пожалуй, — сказал Арнольд Евгеньевич. Ничего конкретного, но обстоятельства, при которых Бекас попал в аварию, выглядели несколько странно, и я предпочел перестраховаться. «Видите ли, мы здесь занимаемся довольно серьезными делами, вы меня понимаете? Иногда нам приходится выполнять разработки, связанные, скажем так, с национальной безопасностью». «А можно с этого места поподробнее?» — спросил Гуров. Арнольд Евгеньевич взглянул на него мельком, но с явным превосходством. «К сожалению, подробностей я вам сообщить не могу». — сказал он. — Многие наши проекты требуют специального допуска. Боюсь, что даже по запросу прокуратуры. — Но все равно нам требуется знать, чем занимался ваш пропавший сотрудник, — настаивал Гуров. — Без этого мы не сумеем найти преступников. Укажите, через какое ведомство нам делать запрос по этому поводу. Арнольд Евгеньевич задумчиво посмотрел сначала на Гурова, потом на Милютина. «Хммм, хорошо. Если вы уж так настаиваете, я прикажу подготовить отчет по работе Бекаса, чтобы вы могли составить представление. Разумеется, секретные материалы в них не войдут. Со своей стороны хочу заявить, что мы задействовали собственную службу безопасности. Надеемся самостоятельно разобраться в этой истории». Милютин скептически кашлянул. Вы разбираетесь, Арнольд Евгеньевич, но не забывайте, что существует статья за сокрытие от дознания улик и прочих сведений, касающихся преступления. Не забывайте, что это не ваше частное дело – убит человек. Да, и похищение человека относится к категории тяжких преступлений. Самодеятельность здесь скорее вредна. А кто говорит о самодеятельности? Высокомерно произнес Арнольд Евгеньевич. «Просто мне кажется, что подобные расследования не должны касаться милиции. Существуют другие структуры, в которые мы уже обратились. Оттуда нам обещали всемерную поддержку», — многозначительно добавил он. Гуров, понимающий, кивнул. «Подробностей, насколько я понимаю, вы опять-таки разглашать не намерены», — сказал он. «Вы правильно понимаете», — ответил Арнольд Евгеньевич и демонстративно посмотрел на часы. «А теперь, извините, господа, я спешу». «Но вы обещали предоставить нам материалы, чем занимался Бекас», — напомнил Милютин. «Вам их обязательно предоставят», — веско сказал начальник лаборатории. «Как только они будут готовы, вам позвонят. А теперь попрошу покинуть наше бюро». Еще раз хочу напомнить, что сюда нужно иметь специальный допуск, а у вас, насколько я понимаю, даже постановление прокуратуры не имеется. Он был предельно настойчив и неумолим. Лично проводил Гурова и Милютина до проходной и пожелал им удачи. Затем сел в стального цвета вольва и отбыл по своим делам. — Вот так вот приходится работать, — вздохнул Милютин. Этот еще вежливо разговаривал. Разговаривал-то он вежливо, покачал головой Гуров, но уж больно уклончиво. По-моему, ему очень хочется что-то от нас скрыть. И боюсь, это у него получится, хмыкнул Милютин. Если они работают тут, допустим, на оборонку, нас вообще отставят на второй план. И заниматься этим делом будет, допустим, ФСБ. — Пусть занимается, — согласился Гуров. — Оборонка — это вообще не моя грядка. Ты мне лучше еще разок напомни, как фамилия того санитара, что пропал вместе с пациентом.